Весьма важные персоны. Давно замечено, что в разных странах внутреннее расположение тюрем, камеры, их оборудование и даже режим дня имеют много общего. Это дало когда-то повод Илье Эренбургу остроумно заметить устами Хулио Хуринито, что палка, в чьих бы руках она ни оказалась, не перестанет быть палкой. Ни мандолиной, ни японским веером она стать не может. Нюрнбергская тюрьма не являлась исключением. Это многоэтажное здание, нафаршировано камерами размером 10 на 13 футов. В каждой камере на высоте среднего человеческого роста окно в тюремный двор. В дверях другое окно, постоянно открытое. Через него передавалась подсудимому пищу и осуществлялось наблюдение. В углу туалет. Весь мебельный гарнитур составляет койка, жесткое кресло и вправленный в пол стол. На столе разрешалось иметь карандаши, бумагу, семейные фотографии, табак и туалетные принадлежности. Все другое изымалось. Когда подсудимый ложился на койку, его голова и руки должны были всегда оставаться на виду. Всякий, кто пытался нарушить это правило, вскоре чувствовал руку часового. Его будили. Ежедневно заключенных брил безопасной бритвой проверенный парикмахер из военнопленных. Бритье тоже проходило под наблюдением охраны. Электропроводка и освещение были сделаны так, что свет в камеры подавался снаружи. Это исключало возможность самоубийства током. Очки выдавались только на определенное время и на ночь обязательно отбирались. Один-два раза в неделю заключенные могли ожидать обыска. В таких случаях они становились в угол, а военная полиция перетряхивала буквально всю камеру. Еженедельно полагалась баня, но перед ней непременно нужно было пройти через специальное помещение для осмотра. Я часто видел начальника тюрьмы полковника Эндрюса. Высокий, широкоплечий, представительный, в очках придававших его строгому лицу еще большую официальность, он проявлял много забот о подсудимых, дабы каждый из них чувствовал себя настолько хорошо, чтобы не пропускать заседаний суда. Эндрюс произвел впечатление настоящего служаки, понимавшего, что под его надзором находятся не обычные уголовники, а заключенные особого рода. Как-то он мне сказал, показывая на скамью подсудимых, «Виапи». Я сразу не понял его, и он разъяснил. Very important persons. Весьма важные персоны. Эти VIP не однажды жаловались на него. Самое курьезное заключалось в том, что даже сидя на скамье подсудимых, многие из них по-прежнему претенциозно рассматривали себя государственными деятелями. Их возмущали любые ограничения. Шахт, например, гневно жаловался на то, что ему не разрешают встречаться в тюрьме с такими джентльменами, как Папин и Нейрат. Остальных он считал преступными каторжниками, которым давно место на галерах, и потому его даже устраивало, что видится с ними не очень часто. Но больше всех и наиболее шумно выражал свои протесты Герман Геринг. В отношении его полковника Эндрюс проявлял особую заботу и предосторожность, а вот это-то свободолюбивой натуре Германа Геринга как раз и не нравилось». На одном из заседаний генерального секретариата начальник тюрьмы давал объяснения по поводу очередной жалобы заключенных. Эндрюс пожаловался на Геринга. «Понимаете, этот толстый Герман – все-таки неблагодарная свинья. Я же его избавил от погубной привычки целыми пригоршнями поедать наркотические таблетки. Ведь когда он прибыл ко мне, никак не хотел расставаться с чемоданом, наполненным наркотиками. Я отобрал. Он ругался, но вынужден был примириться». Я сделал из него человека и спас от верной и позорной для мужчины смерти. В первые дни своего пребывания в тюрьме Геринг пытался убедить Эндрюса в том, что хотя среди подсудимых он действительно первый человек, но это еще не значит, будто он самый опасный. Когда эта линия защиты ничего не дала, толстый Герман избрал другую, с его точки зрения более весомую. Как-никак, процесс в Нюрнберге исторический, и вряд ли, мол, чиновники вроде полковника Эндрюса захотят, чтобы их имя ассоциировалось потом с оскорблениями в отношении больших государственных деятелей, оказавшихся, увы, в беспомощном и безответном положении. Эндрюс рассказывал, что однажды Геринг, обращаясь к нему, воскликнул с явно напускным пафосом. «Не забывайте, что вы имеете здесь дело с историческими фигурами!» «Правильно или неправильно мы поступали, но мы исторические личности, а вы никто!» Полковник Эндрюс держался иного мнения, а потому довольно легко сносил такие истерические вспышки своих клиентов. Эндрюса не столько обижало, сколько смешило то, что бывший рейхсмаршал пугает его судьбой наполеонова тюремщика. Никто в Германии, даже среди ближайшего окружения Германа Геринга, не подозревал, что он питает интерес к истории и литературе. Мы еще увидим, как загружен был день этого второго человека в империи. Но, видно, Геринг давно готовил себя к положению первого человека, в связи с чем его очень волновала карьера Бонапарта. На изучение жизни и печального конца императора он находил время. Наполеона из него явно не вышло. Для Геринга не нашлось даже какого-нибудь экзотического острова, подобного тому, где доживал остаток дней своих великий корсиканец. Это тоже оказалось лишь глупой мечтой. Геринга посадили в обычную уголовную камеру, в обычную одиночную камеру с парашей, под надзор не очень посвященный в историю американской стражи. Ему не оставалось ничего иного, как попытаться своими силами восполнить этот пробел в образовании американцев. — Не забывайте, полковник, — получал он Эндрюса, — о судьбе тюремщика Наполеона. Он позволял себе дурное обращение с пленником. Я хотел бы, чтобы вы знали, что ему пришлось потом написать в свое оправдание два тома воспоминаний. Но Эндрюс очень холоднокровно выслушивал такие тирады. Припоминается и еще одно заседание генерального секретариата, на котором в числе прочих вопросов рассматривалась очередная жалоба о некоторых заключенных Нюрнбергской тюрьмы. На этот раз жаловались немецкие фельдмаршалы и генералы. Человек 15-20, в их числе Кейтель, Йодель, Рундштедт, Гудериан, Гальдер. Главное, что их возмущало, это уборка камер. Каждое утро один из немецких военнопленных солдат передавал господам фельдмаршалам обыкновенную метлу, которой они самолично должны были подмести пол своей камеры. Жалуясь на столь оскорбительное к ним отношение, германские фельдмаршалы и генералы обильно цитировали Женевскую конвенцию 1929 года о режиме для военнопленных. Они упорно не хотели считаться с тем, что являются уже не военнопленными, а военными преступниками, что режим их содержания определяется не Женевской конвенцией, а уголовным законом. Полковник Эндрюс отозвался по поводу этой жалобы с присущей ему лаконичностью. «Дьявол!» – цитирует Святое Писание. Каждый день подсудимые совершали прогулки в тюремном дворе. Во время прогулок им разрешалось разговаривать – Но не все пользовались этим правилом. Некоторые предпочитали держаться особняком. Многие открыто сторонились Штрейхера. Отношение к нему других посудимых с предельной ясностью выразил Функ: Я достаточно наказан уже тем, что вынужден сидеть рядом со Штрейхером на скамье подсудимых. Довольно странные вещи происходили иногда в тюрьме. 26 декабря 1945 года американская администрация устроила для бывших национал-социалистских руководителей рождественское богослужение. Английское радио посвятило этому специальную передачу, в деталях сообщив своим слушателям, как все протекало. Оказывается, еще накануне Рождества из двух или трех тюремных камер было оборудована нечто напоминающее церковь. Каждый подсудимый приходил туда со своим охранником. Разговаривать не разрешалось. Если охрана замечала, что кто-то не столько произносит слова молитвы, сколько болтает с другими подсудимыми, к нарушителю применяли соответствующие меры. Какое отвратительное зрелище, какое фарисейство, матерые преступники смиренно беседуют с Богом. Даже Фричи, опубликовавший впоследствии свои мемуары, пишет, что слышать это было страшно. Подсудимым давали из тюремной библиотеки книги. Рибентроп читал мало и преимущественно Жюля Верна. Он верил, что ему еще удастся выйти из тюрьмы. Ведь в романах Жюля Верна бывали и более фантастические ситуации. Садист и развратник, один из теоретиков и практиков антисемитизма Штрейхер увлекался немецкой поэзией. Бальдур фон Ширах, бывший руководитель гитлеровской молодежи, переводил на немецкий язык стихи Теннисона. Говорили, что у него неплохо получалось, и в тюрьме он, видимо, искренне пожалел, что не посвятил себя этому целиком. Франц Папен, бывший вице-канцлер, углубился в религиозную литературу и на склоне лет из своей тесной тюремной камеры простирал руки к Богу. Бывший министр внутренних дел Фрик не читал ничего, он любил поесть. Вскоре ему не годились его собственные пиджаки, так располнял. Позже Эндрюс рассказывал мне, что уже через пять минут после объявления фрику смертного приговора он ел с большим аппетитом.